В день отъезда я внезапно проснулась незадолго до рассвета, словно кто-то вдруг тронул меня за плечо. Соседняя постель оказалась пуста, выходившая на пляж застеклённая дверь приоткрыта и из неё сквозило холодом. А Сунтина... Я вскочила с постели и, закутавшись в шаль, выбежала на ведущий от здания к песчаному пляжу, дощатый на стил, чтобы взглянуть в сторону моря. Вот же она, эта треклятая непослушная соплячка. Ух, вернись только на берег, я тебя так и забью, костей не соберёшь. По правде сказать, я ещё никогда в жизни ни на что не реагировала с таким негодованием, даже когда пришлось отбиваться от барона Салай. Меня накрыло ощущением трагической роковой неизбежности. Теперь она и впрямь заболеет и помрёт, подумала я вне себя от ярости. Что я скажу тогда Зите? Фланелевая ночная сорочка, которую я ушила, после куда более упитанной Клары валялась на песке. Обуви по близости видно не было. Похожа малолетняя дурёха вышла босиком и теперь веером рассыпав волосы по плечам, плескалась на мелководье. В черноте моря гасли последние звёзды. Чтобы не намочить шаль, я сбросила её на песок, подоткнула юбку и взбешённой фурии, вбежав в воду, доходившую мне до колен, хватила Ассунтину за волосы. Ты что это придумала? Помереть хочешь? кричала я и трясла её. Помереть хочешь, чума тебе на голову. Было холодно, ее мокрые ручонки выскальзывали из моих, но я чувствовала, что она уже покрылась гусиной кожей. Я вытащила негодницу на берег и мигом завернула в шаль. Я только хотела узнать, правда ли можно наловить рыбу голыми руками. От хорошей затрещины ее спасло лишь то, что у меня руки были заняты. Я отнесла ее в комнату, швырнула на кровать, шаль промокла насквозь и растирать, а Сунтину пришлось простынями. Она молчала. Больше всего меня беспокоили и ее мокрые волосы. К счастью, монашки уже пошли в часовню к заутрине, а сестра-стрепуха развела в кухонной печи огонь. Она впустила нас и, усадив у приоткрытой заслонки, обернула Асунтинину голову теплым полотенцем, а после напоила дрожащую девчонку горячим молоком. «Не она первая», — сказала она мне в полголоса, чтобы немного успокоить, и, протянув мне стакан молока, сурово обернулась к Асунтини. Хорошеньких же дел ты натворила. Твоё счастье, что уезжаешь. Мне то же живо отправилась бы на недельку в карцер на хлеб и воду. И что спрашивается такого замечательного ты увидала в этой черноте? Ничего, угрюмо ответила Ассунтина. Не было там рыбок ни одной, даже самой завалящей. Ну ещё бы, всплеснула руками Стрепуха. Они небось спят ещё в такой-то час. Служба закончилась, К нам присоединились остальные монашки, и настоятельница вызвалась сама смотреть ребёнка. Девочка согрелась, ни жара, ни озноба, ни кашля нет, заверила она меня. Будем надеяться, ты вовремя её вытащила из воды. Но ты права, лучше её увести. Я бы не хотела брать на себя такую ответственность. А Сунтину уложили в постель, накрыв целой горой одеял, и сунув в ноги пару бутылей с горячей водой. У кровати зажгли жаровню, простоявшую там до самого нашего отъезда. Обед несносные девчонки тоже подали в постель, и одна из сестер кормила ее с ложечки. Каждые два часа приносили градусник, впрочем, температура не поднималась. Но я так разозлилась, что больше с Асунтиной не заговаривала, и она в ответ тоже надулась. Единственное, что она мне сказала, когда я подошла потрогать ей лоб, «Не хочу тебя видеть, к маме хочу». Когда пришла пора ехать, она, не проронив ни слова, встала, оделась, сложила свой узелок и также молча потащилась за мной на станцию, а в поезде села как можно дальше, облокотилась о деревянную спинку сиденья и притворилась спящей. В купе мы были одни. Я с тревогой прислушивалась к её дыханию, но по прошествии нескольких минут, поняв, что оно ровное, без кашлей и хрипов, понемногу успокоилась. А вот только любоваться пейзажами за окном уже не хотелось. К тому времени, как мы приехали в Г, почти стемнело. Однако на вокзале горели фонари, и я, приоткрыв окно, выглянула наружу. В этот раз людей на перроне было куда больше. Перекрикивались носильщики с чемоданами, путешественники самого разного достатка приветствовали друзей и родственников, продавцы густо посыпанных сахаром горячих пончиков наперебой расхваливали свой товар. В дорогу монашки дали нам хлеба с сыром и бутыль молока с мёдом для осунтины. Но я решила, что вполне могу купить ей пончик, чтобы помириться, и даже высунулась из окна позвать продавца. Однако было уже поздно, поезд снова тронулся. Тогда-то мне и показалось, что я увидела мельком, как раз в тот момент, когда он одним прыжком вскочил на подножку вагона первого класса, молодого человека в пальто из верблюжьей шерсти, как две капли воды, похожего на сеньорину Гвиду. Но, разумеется, это был не он. Что бы ему делать в Гэ? Разве он не в Турине? Я закрыла окно, села. Сердце колотилось словно бешеное, меня трясло. Пришлось даже закутаться в шаль, чтобы успокоиться. А вдруг это всё-таки был Гвидо? Нигде ещё разделявшее нас расстояние не было столь очевидным, как в поезде, первый класс и третий. Дальше, чем от земли до луны. Об этом нельзя забывать, никогда, никогда, никогда. Когда сердце немного замедлило бег, я снова взглянула на Асунтину. Она так и сидела с закрытыми глазами, может, в самом деле спала. А вместе с ней, убаюканная размеренным ходом поезда, сама того не заметив, уснула я. Через некоторое время, уж и не знаю, какое именно, меня разбудил ласковый и, как оказалось, вовсе не незнакомый голос. «Вам удобно, сеньорина? Могу я что-нибудь вам предложить?» Я увидел руку, протягивающую мне дорожную подушку, из тех, что выдают пассажирам первого класса, и подняла глаза. Напротив меня, рядом с Сунтиной, сидел синьор Риногвидо. Какое счастье, что я успел заметить на станции, как вы выглянули в окно. Я и представить себе не мог, что вы можете оказаться в этом поезде. Из СП едете, и, конечно, были на пляже, вон как загорели. А эта девочка ваша племянница? Я была благодарна ему за то, что он не спросил Это ваша дочь? А Сантина была такая маленькая и хрупкая, что не выглядела на свой возраст. Гвиду, конечно, понимал, что я могла родить и в 16, и была бы далеко не первой. О том, что именно ради него я до сих пор хранила сердце и тело нетронутыми, никто, кроме меня, знать не мог. А уж я бы точно ни за что не призналась. Нет, дочь одной подруги. О том, как сам он оказался в поезде и почему не остался в первом классе, Я расспрашивать не стала, не было нужды. С дядей случился удар, поспешно объяснил Гвидо, и бабушка прислала мне телеграмму с просьбой приехать. Она ужасно напугана, но надеюсь, дело не слишком серьёзное. Бедные одинокие старики. У них ведь никого, кроме меня, нет. Как жаль. Надеюсь, ваш дядя поправится. И я по-прежнему не догадывалась, с кем были эти бабушка и дядя. В глубине души теши себя иллюзией, что они окажутся мелкими буржуа, торговцами. или конторскими служащими, которые шли на бесчисленные жертвы, лишь бы оплачивать юному синьорино учёбу и одевать его так, чтобы не опозорить перед товарищами по богач. Можно мне провести остаток поездки с вами? робко поинтересовался синьорино Гвидо. Об этом лучше спросить начальника поезда, сухо ответила я. Но мне кажется, что в первом классе вам было бы гораздо удобнее. Там я лишено удовольствия находиться в вашем обществе. Что тут скажешь? Мне ваше общество столь же приятно, или доставьте же удовольствие и мне, уйдите? Я промолчал. Но сердце моё разрывалось между радостью, которую доставила мне эта нежданная встреча, и недоверием. Чего он хочет, почему искал меня? Понаделся, что больше в купе никого не окажется и решил этим воспользоваться, заманить в ловушку. Хорошо ещё Асунтина рядом. Несколько не смущённый моим молчанием, к виду непринуждённо откинулся на спинку сиденья и продолжил рассказ. Лекции, к счастью, закончились в прошлом месяце. До последнего экзамена у меня ещё дней 10, а через 4 месяца уже и диплом. Я как раз дописываю последние главы. Нужно сосредоточиться, а у бабушки вечно то одно, то другое. В общем, если пойму, что дядя не так плох, как она пишет, что за ним обеспечен уход, постараюсь после завтрашнего дня хотя бы на несколько часов выбираться поработать в читальном зале библиотеки с девяти до двенадцати. Не зайдете ко мне? Знаете, где это? Вход бесплатный. Мы могли бы спуститься во внутренний двор и там спокойно поговорить. А нам есть что сказать друг другу? Ну же, не будьте такой. Почему вы мне не доверяете? Разве я хоть раз отнесся к вам без должного уважения?» Насколько я знала, внутренний двор библиотеки был местом не слишком уединённым. Через него постоянно сновали люди. И если Гвиду хотел заманить меня в ловушку, то выбрал бы для встречи другое место. Но ведь нас же увидит: студент и простая швея. Неужели он не станет меня стыдиться? Его бабушке, его семье, разумеется, немедленно обо всём доложит. От этих мыслей у меня голова пошла кругом. Так что, придёте? Переспросил он, протянув руку, чтобы коснуться моей. Я её не отдёрнула, несмотря на то, что стыдилась своей грубой, поцарапанной иглой и обожжённой утюгом кожи. Я взглянула на Ассунтину. Глаза её были закрыты, хотя уверена, она давно проснулась и всё слышала. "Я эти долгие месяцы ни о ком, кроме вас, и подумать не мог. А вы? Вы хоть обо иногда обо мне вспоминали?" продолжал Гвидо. Да простит меня слушатель, если мало-помалу я даже в мыслях начала называть его Гвиду, забыв или попросту не желая признавать дистанцию, которую предполагало обращение Синьорину. Я не знала, что ответить. Губы дрожали, не хватало только расплакаться. «Пожалуйста, прошу вас, приходите. Послезавтра утром. В субботу вы ведь будете посвободнее, правда? Или, если не сможете, приходите в понедельник в любое время, когда захотите». Я буду ждать вас каждый день, каждую минуту. Обещать я ничего не стала, но и руки, которые он сжимал всё крепче и крепче, не отнимала. Мы молчали, а поезд нёлся сквозь ночь. Как долго? Я совсем потеряла счёт времени и не могла ни о чём думать, лишь отчаянно пыталась сдержать слёзы, которые жгли мне глаза. Наконец вдали показались огни Л. Мы подъезжали. Я вздрогнула, вскочила, Потом разбудила Ассунтину и, плотно закутав в шаль, которую завязала на спине, дважды обернула ей голову красным шарфом. Она покорно, не говоря ни слова, позволила мне себя одеть, но всё это время не сводила с гвидо вопросительного взгляда. Ей нельзя мёрзнуть, не успела выздороветь после тяжелейшей пневмонии, и на тебе решила ночью в море окунуться, объяснила я, и вдруг поняла, что с самого отъезда из П не произнесла другой законченной фразы. Если позволите, я пришлю завтра врача, который лечит моего дядю Урбано, предложил Гвидо. Но даже это имя всё ещё ничего мне не сказало. Вот уж действительно, как говорила моя бабушка, нет хуже глухого, чем тот, кто не хочет слышать. Гвидо настоял на том, чтобы отвезти нас домой с вокзала в наёмном экипаже, одном из тех, что ждали на площади запоздалых путешественников. Его великолепный кожаный чемодан выглядел весьма странно на фоне моей соломенной корзинки и узелка ассунтины. Напоминать адрес нужды не было, к виду запомнил его с того самого дня, когда помог мне донести кофры со швейной машинкой. У дома он помог нам спуститься. На шум коляски вышла на улицу Зита и смотрела на него в некотором изумлении. Мама, рыбы не позволили мне себя потрогать, но я привезла тебе три ракушки. "Воскликнула Ассунтина голосом чуть хрипловатым от долгого молчания. Или, может, вздрогнула я от последствий купания в ледяной воде? Гвидо, пытаясь поймать мой скользящий взгляд, крепко сжал мне руку и тихо произнёс: "Послезавтра я буду ждать вас в библиотеке". Потом вскочил в коляску и крикнул кучеру: "А теперь в палаццо Дальсорбо, что на улице Чезаре Батисте. И побыстрее, пожалуйста. Бабушка будет сама не своя, если я опоздаю". Да, уж Дон на лечине лучше не гневить, рассмеялся кучер, похоже прекрасно знавший всё семейство. Это имя прозвучало для меня как пушечный выстрел, как смертный приговор, вынесенный самым безжалостным из судей, как проклятие, павшее на мою голову по воле могущественной и жестокой колдуньи. Как можно было так долго этого не понимать, обманывая с низдешней фамилией Суряни? Я будто спасая себя от роковой правды, не старалась ничего разузнать о семье Гвидо. Не хотела понимать, что мой синьор Рино не звался дельсорба лишь потому, что был сыном Донны Виттории, сиротой, о котором мне рассказывала Кирика, единственным внуком и племянником, наследником той гордой и знатной семьи, никого не считавшей себе равней, ни графов, ни баронов, ни князей, ни даже королей. А уж тем более бедную швею И, конечно, Гвидо, точнее, Дон Гвидо об этом знал. Он прекрасно знал, что у нас нет и не может быть будущего. Зачем он меня обманул? Почему солгал? И ведь каким соловьем разливался? Так я была для него всего лишь капризом, а сам он, таким же себя любимым волокитой, как его дядя Дон Урбано. Отмахнувшись от благодарности и зиты, я открыла дверь, вошла в свою квартирку и в слезах рухнула на кровать. И рыдала, рыдала, рыдала, пока не выбилась из сил, пока мысли мои окончательно не смешались, и я не погрузилась в беспокойный, мучительный сон, наполненный размытыми тёмными образами, скользившими мимо, будто тени под водой, тревожными, угрожающими. Проснулась я в дорожном платье и едва смогла открыть опухшие от слёз глаза, вспомнила всё, что вчера произошло, и тотчас же поклялась, что не пойду к нему в библиотеку, ни завтра, Никогда бы ты не была. Умывшись холодной водой, я распустила и тщательно причесала гребёнком волосы, безжалостно выдирая узелки. Потом взглянула в зеркало и едва себя узнала. Цвет, которым море и ветер всего за пару дней окрасили мои щёки, показался мне странным и народным, будто насильно надетая маска. В душе же я была бледна, как призрак, как покойница. Что-то во мне умерло. Умерло навсегда. Вера Надежда. Прошедшие 4 дня теперь казались мне страшным сном. Неужели я и вправду провела их в П? Неужели вправду ехала в поезде и там, в поезде, повстречала, даже сжимала руку того, кого считала любовью всей своей жизни, моей истинной, моей искренней любовью, как в песня. Стук в дверь заставил меня вздрогнуть. Впрочем, я была одета, пусть и несколько беспорядочно, а потом бросилась открывать. Это оказалась Зита, державшая за руку дочь, и с ними пожилой седобородый сеньор в пальто с меховым воротником. «Это он по Асунтинину душу?» — шепнула гладильщиц. «Говорит, вчерашний сеньорину прислал». «Доброе утро, я доктор Ричи», — представился незнакомец. «Юный Дель Сорбо, внук Донны Личини, попросил меня приехать. Знаю, его фамилия не Дель Сорбо, но для меня он все равно ее родная кровь. Я едва не выпалила. И чего хочет от меня этот сеньор-внук?» «Передайте, чтобы катился к чёрту! Я не желаю иметь с ним ничего общего!» Но бабушкино воспитание взяло верх, заставив вежливо поинтересоваться. «Как здоровье Дона Урбана?» «Прискорбно. Боюсь, ему недолго осталось. Дон Гвиды не отходит от дядюшкиной постели. Он просил вам передать, что не пойдёт заниматься в библиотеку. Любая секунда может стать для его дяди последней». «Мне очень жаль», — вздохнула я. Хотя меня мало заботил этот богатый и высокомерный старик, который, не зная ни нужды, ни печали, до последнего наслаждался жизнью. Однако, — продолжал доктор, — он очень просил меня зайти и осмотреть девочку. «Ах, вон оно что!» — невольно вырвалось у меня. Надо же, обманщик вспомнил о своем обещании. «И как вы находите ее состояние?» Бросив короткий взгляд на Асунтину, я с огромным облегчением удостоверилась, что с ней все в порядке. Цвет лица здоровый, кашля нет. А если жмётся испуганно к матери, досмотрит недоверчиво. Так это потому, что незнакомец, как позже рассказала мне Зита, задирал на девочке сорочку и прикладывал к спине ухо, потом стучал костяшками пальцев, заставляя считать и кашлять, ощупывал шею, мял живот. Ещё никогда в жизни у Сунтины не проходило столь тщательного обследования. Весьма неплохо, учитывая обстоятельства. Держите её в тепле, ответил доктор Риччи и добавил: А тебе я хотел бы сказать несколько слов наедине. Тайное послание от Гвиду, подумала я, и сердце чуть не выскочило у меня из груди. Впрочем, каким бы оно ни было, я заранее решила, что не позволю обмануть себя ложными ухаживаниями. "Туринцы учтивы, долживы", говорила бабушка. "Должно быть, не зря обманщик учился в этом городе". Но воспитанность требовала отослать Зиту с дочерью и выслушать то, что хотел сообщить мне доктор. Едва за ними закрылась дверь, я дерзко вскинула голову, готовая отклонить любое предложение или просьбу. Но никак не ожидала, что речь пойдёт о Зите. "Я взял на себя смелость осмотреть и мать, девочке твою подругу, насколько я понял. И вот её состояние меня очень тревожит. Тебе известно, что у неё практически не осталось лёгких. Туберкулёз в последней стадии. А у меня и мысли такой не было". Я знала Зиту всю свою жизнь, и сколько помню, она всегда была такой. По уши в работе, тощая, изможденная. Да, она тоже кашляла и время от времени отхаркивалась кровью, но видя, как она решительно берется за работу, как ни дня не проводит в постели, вдали от гладильной доски, я списывала это на мимолетные недомогания. И теперь меня захлестнуло горькое чувство вины. Вместо того, чтобы впустую мечтать об опере, вечерней школе, путешествиях, Нужно было отдать ей всю мою ренту, все деньги из моей шкатулки желаний, чтобы она могла хотя бы изредка отдыхать. Каждый месяц есть мясо и перестала ходить босиком. Ты должна уговорить её лечь в больницу, продолжал доктор. Не то, чтобы такую запущенную стадию там могли вылечить, но хотя бы страдания облегчат. И потом ей бы в любом случае от дочери подальше держаться, раз уж та заразиться не успела. Но как, возразила я. В больницу зи туда же силком не затащишь. И я не могла её винить. Бедняги в больнице мёрли как мухи. Я ещё не слышала, чтобы кто-нибудь вышел оттуда живым. Весь город знал, что богачи лечатся дома, когда он урбана, а то уезжают в роскошные швейцарские санатории или знаменитые отели на Ривьере. Доктор Риччи только пожал плечами и протянул мне какие-то бумаги. Направление на госпитализацию я выписала дальше, как хотите. Вот рецепт для фармацевта, пусть хотя бы лекарство принимает. А девочку нужно изолировать немедленно и лучше бы отправить в деревню или на море, если есть возможность. Просто чудо, что в такой гнилой дыре она ещё не загубила себе лёгкие. Сколько людей в нашем городе жили в полуподвалах вроде Зитинового. Сколько их детей осматривал доктор Риччи. Я едва не ответила, что не каждый может позволить себе апартаменты на Виа Чезаре Батисте. где вне всякого сомнения никогда не бывает сырости, а значит, жить там полезно для здоровья. Но тут доктор протянул мне запечатанный конверт. Записка? Не нужны мне никакие записки. Однако внутри оказались банкноты. Это на лекарства, они ведь не дешевы, а принимать придется два раза в день. Дон Гвиду говорит. «Дону Гвиду стоит побеспокоиться о здоровье своего дяди», перебила я, возвращая деньги. А мы уж сами справимся. Премнога благодарю вас. Кому спрашивается, нужны подачки этого обманщик. Свои денежки и барские харомы пусть прибережёт для других дурочек. Дело твоё, сухо ответил доктор, уязвлённый подобной неблагодарностью. Вот рецепт на лекарство и направление на госпитализацию, а дальше не моя забота. Поступай, как знаешь. На этом он распрощался и ушёл, стараясь не перепачкать уличной грязью идеально вычищенные щеблеты. Впрочем, Зитова попреки моим ожиданиям сразу согласилась лечь в больницу. С головой уйдя в строительство воздушных замков, я даже не заметила, насколько измотана моя подруга, насколько она ослабела. Между тем, в последнее время гладильщица так исхудала, что едва держалась на ногах. Щеки её горели болезненным румянцем, а глаза лихорадочно блестели. Единственное, о чём она волновалась, как оставить дочь одну. Но стоило мне сказать, что на время её отсутствия я возьму Асунцину к себе, как где-то смирившись, тут же принялась греть воду, потом вымылась в тазу и натянула лучшую нижнюю сорочку, что у неё была, без дыр и не слишком латную. Я одолжила ей свою фланелевую ночную рубашку, и мы с Асунциной проводили бедняжку до больницы, где, получив направление доктора Рич, ей сразу же выделили койку в туберкулёзном отделении. Навещать запретили. Сказали, нужна полная изоляция. Прежде чем скрыться за стеклянной дверью, откуда она могла больше не выйти, Зитен сказала дочери быть послушной, помогать мне мыть лестницу и не шалить в школе. Напуганная словами доктора об опасности заражения, целовать Ассунтину она не стала. Та же глядела на мать, не отрываясь, но без тревоги или печали, даже не плакала. Только вцепившись одной рукой в мою юбку, другой крутила пуговицу на груди. А вот я немного всплакнула. Наверное, больше от раскаяния, чем от грусти. Лишь позже, накормив Асунтину ужином и уложив её спать на маленькой кровати, которая раньше ещё при бабушке была моей, я нашла время подумать и осознать взятую на себя ответственность. Что, если Зита умрёт? Точнее, когда Зита умрёт, хватит ли мне смелости отдать девочку в приют? Возвращаясь из больницы с Асунтиной, По-прежнему цеплявшийся за мою юбку, я зашла к мяснику купить куриную ножку на бульон, затем к молочнику, у которого взяла два литра молока, и, наконец, к пекарю. Поскольку кошелек в верхнем ящике комода теперь был пуст, мне пришлось заглянуть в жестяную шкатулку желаний, которые стоило бы отныне называть иллюзиями. И я заметила, что монет и банкнот, предназначенных на всевозможные излишества, оказалось вовсе не так много, как воображалось в моих глупых мечтаниях. На завтра я, как обычно, встала пораньше, чтобы успеть вымыть лестницу, а когда Ассунтина, крепко держа за руку девочку постарше, тоже из нашего переулка ушла в школу, немного прибралась в доме. Потом, сходив проверить, заперта ли дверь в ситиновый полуподвала, достала простыни, которые мне надо было оконтовать фестонным швом. Но заказ был не срочным. И пока иголка сновала туда-сюда, кладя стежки и затягивая петли, мысли снова пришли в смятение. Я-то считала, что за последнюю неделю моя жизнь полностью изменилась. А на самом деле, изменения коснулись лишь цвета моих щёк, которым совсем скоро вернётся их привычная бледность до присутствия Асунтины. Ему, впрочем, тоже суждено продлиться недолго, хотя я и сама пока не могла предсказать сколько именно. Остальное же оказалось просто обманчивой мечтой, иллюзией, сном, что исчезает с рассветом.